И что ей теперь за это будет? Вот как хрепнется сейчас все это вниз, думала Нинка, то есть вверх Но я не подумаю переворачиваться У меня теперь тоже это, как ее, меланхолия Подумала собака Дунька Вот какие умные слова она знала Тут с буфета чашки падать начали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 С пола все так и сыплется Стулья, веники, носки и чайники Весь потолок засыпало А посередине люстра, как гриб торчит За окном скамейки с земли срываются Старушки с кошками верхом на них в небо улетают Дождь льет в обратную сторону Только ковер остался, думает Нинка «Сейчас нас им и накроет, а он такой противный, пыльный!» Собака Донька от страха глаза ушами закрыла. Сверху на нее миска собственная упала. И тут вошел папа, поскользнулся на перевернутом потолке и вниз летит. Вот-вот воткнется головой в горшок с фикусом. Я Танинка и вскочила и собака дунька вскочила тормашками вниз. И все сразу на место падать стало носки, чашки папа сидит папа, ковром накрытый на буфете и ничего не понимает. Анинку думает: вот до чего романтика доводит А собака дунька, «Мебель-то надо бы приклеить».